Глава 17 Всю дорогу до Городинска они не проронили ни слова. По разъезженному проселку, по вспыхивающем свете фар лужам, в колеях, не переставая, сек дождь, летел навстречу косыми трассами. На окраине села полковник Гуляев приказал остановить машину и тут, на околице, нашел свободную, без солдат, хату. Затем скомандовал коротко: Идем. Ермаков, ничего не ответив, пошел за ним. Полковник потоптался на пороге чистенькой, подметенной комнаты с бумажными занавесками на окнах. Мрачно насупил широкие брови, заговорил. — За такие штуки полагается тебя под суд, понял? Заварил кашу, ведром не расхлебаешь. Ну а дальше что? — Уж если заварил, так буду расхлебывать до конца, — сказал Ермаков, бросая фуражку на стол. — Пока вот здесь, в горле, не встанет. — Ты головой думаешь? — Думаю, что есть такие, которые надеются. Россия большая, людей много. Что там, важно ли? Погибло сотни или тысяча людей. Полковник Гуляев промолчал. С козырька капало. И, заметив, как снимал Ермаков свою покорябанную планшетку и чью-то тяжелую полевую сумку, отвернулся. Мы с тобой, как родные, от Сталинграда шли, проговорил он. Ты как сын мне! Но позволь сказать, хотя я тебя и люблю. Ты глупец! Держать всегда надо себя, в руках держать! И опустив глаза, сдавленно договорил. — Ты офицер и должен правильно меня понять. Иначе, голубушка, дышать нельзя. — Давайте помолчим, полковник. — Так вот, мальчишка, — грубовато сказал Гуляев, — сейчас я в полк, к Денисову. Узнаю, что с формировкой. К ночи заеду. А ты, зяблик Стайросовый, считай себя под домашним арестом. Все понял. Дождь порывистым набегом шумел по кровле, звенел по мутному в потеках оконцу, за которым коса рябила под ветром лужи, где, плавая, мокли тополиные листья. Ермаков на секунду увидел сквозь мелькавшую водянистую сеть, как неуклюже втиснулся полковник Вилис, как машина тронулась, выдавливая колеи на мокрой траве за окном. И горькая нежность Гуляеву шевельнулась в душе его. — Хозяйка, можно ли горячей воды? А, впрочем, и холодная сойдет. Хозяйка, темноволосая женщина, статная для своих уже немолодых лет, аккуратная, крепконогая, мягко излучая из глубины прозрачных глаз ласковый свет, пропела звучно. — Холодной! Обдеретесь весь! Вон я щетина у вас! Мой человек холодно не брився! Разве жалко воды? А муж где же? Воюет! Где же ему быть? Сорок первого року! Может, и не живой уже! Хозяйка всхлипнула, ноздри дрогнули. Из-под ситцевой косынки трогательно белела по девичье ровная ниточка пробора. — Ну, не стоит, не надо это, слезы никогда не облегчают, — заговорил Ермаков. И ему захотелось успокоить ее, погладить по волосам возле этого жалко-аккуратного пробора. — Ну что ж плакать, война кончится, все станет ясным. И тронул ее горячее круглое плечо. Ведь всему бывает конец. Она не отстранилась, только прерывистым вздохом высоко подняла грудь, — сказала Когда же накончится? Закрутила она весь свет, як цыган солнца. — Да, закрутила, — задумчиво согласился Ермаков. — Всех. Она как-то влажно смотрела сквозь смокшиеся ресницы, и он спросил почти родственно. Трудно одной. — Ой, как лихо! — прошептала она и, закрыв глаза, покачала головой. «Бресь — Бресь! Он глядел в потускневшее зеркало на свое исхудавшее лицо, от которого за эти дни отвык, и не узнавал. Иногда видел, как входила и выходила хозяйка. Ловил внимательные взгляды украдкой и снежной жалостью к ней, к неизвестной, одинокой жизни ее. Думал, если бы месяц назад тот знакомый и незнакомый человек в зеркале, задержав помазок на намыленной щеке, смотрел грустно, непрощающе. Он чувствовал, что остыл, что выжглось что-то в нем, опустело, и не хватало той прежней энергии, той силы, что не сдерживала его прежде. Он подумал о Шуре, о ее стыдливых и исступленных губах в первую ночь в землянке и вспомнил о том, как она обнимала его и будто не хотела этой близости. «Нет, ты не любишь меня, не жалеешь совсем. Тебе нехорошо со мной. Ну, скажи честно». И тот, незнакомый ему усталый человек в зеркале, болезненно прижмурился, точно вспомнил, что был когда-то непоправимо виноват. «О чем это я?» Размотались нервы, такое чувство, словно заплакать готов. — Совсем никуда, — подумал он, испытывая знобкую боль в сердце. — Огрубел, огрубел за три года. Все казалось простым, как выбриться вот. — С кем это вы говорите? — распевно спросил голос хозяйки за его спиной. — Сумно вам, чешо! Кого ж вы в зеркале бачите? Неслышно подошла сзади, наклонилась, чуть задев полной груди его плечо. И, заглядывая в зеркало с медленной улыбкой, нежно касаясь мягким, как вода взглядом его лица, шепотом повторила тепло обдав дыханием его волосы. «Что ж вы бачите? Веселые были и нахмурились. Сумно!» И он, внезапно тронутый этим, погладил ее руку, шершавую, несмелую, сказал откровенно, будто давний знакомый. «Устал я. Вот отдохну, все пройдет». «Устал очень». Она поняла его и тотчас кинулась к постели, начала взбивать чистые высокие подушки. А он тогда проговорил просто «Не надо, мне на лавке». «Спасибо, мне только подушку». Двигаясь легко, молодо, она накинула телогрейку, тихонько, не загремев, взяла ведро, взглянула своими прозрачными лучистыми глазами и вышла из хаты. Ермаков облегченно бросил шинель на лавку. Дремотно стучал по крыше дождь, и жарко светила керосиновая лампа. Он давно потерял ощущение времени, и этот дождливый вечер казался ему вчерашним осенним вечером, даже те ощущения, что были вчера, не покидали его и сегодня. Но был он смертельно утомлен всем, что случилось в эти ночи и дни. С желанием хотя бы короткого сна лег на растерянную на лавке шинель. Голова непривычно утонула в блаженном пуху подушки. Он долго не засыпал под тихое бормотание дождя. Затем сон мгновенно окунул его в теплую летнюю реку, прикоснулся к пяткам, накаленным песком желтого пляжа, залитого жарким солнцем, а по песку в трусиках с веслом на плече шел кто-то знакомый улыбающийся. Но кто? Он никак не мог узнать. «Кто это?» — тенью толкалась во сне мысль. «Не может быть. Ведь Прошин убит». Он вскочил на лавке, увидел струи дождя, сбегающие по стеклу, и подумал. Нервы в конец расходились. Контузия, черт бы ее взял! Он зажмурил глаза, и лицо его дернулось, выражая страдания. «Прошин. Тот двадцатилетний лейтенант». Вот его сумка, после выпуска полученная вместе с пистолетом, с ремнем, с обмундированием. Он расстегнул сумку. В ней были выданные в училище золотые погоны, суконная пилотка, завернутые в бумажку новые звездочки, бритвенный прибор, пара чистого белья, карандаш и школьная в линейку тетрадь. Последние листы были вырваны, очевидно, для писем. Он нашел одно, недописанное, не отправленное. Стояла дата — 15 июня 1943 года. «Прощай, Таня. Ты меня простишь, конечно, что я не подошел к тебе на вокзале, когда ты разговаривала с лейтенантом Михаилом Дриновским. Я не хотел вернуть тебе твою фотокарточку, которая тебе не нравилась. Пусть она будет со мной, как воспоминание. Я ведь тебя любил. Я вернусь к тебе другим, ты не узнаешь меня. Я уеду на фронт, чтобы совершить, зачеркнуто, родина. Я люблю солнце, лес, воду, траву, маму, тебя. Да, я очень люблю тебя». Я тоскую по паркам, садам, где следов не найдешь уж моих. И по серым любимым глазам, как мне грустно без них. Это напевает Мишка Дариновский. Едем в эшелоне. Я лежу на нарах, вспоминаю тебя и все вижу. Вижу, как будто все было сейчас. Уверен, меня не убьют. Мишка Дариновский сидит внизу, насвистывает, чистит т. -т. Значит, он тоже любил тебя. Но почему не сказал прямо? Честность офицерская, без нее нельзя жить. Эх, прошен. «Милый Прошин», — думал Ермаков, до да ясной отчетливости вспоминая его веселое возбужденное лицо, его просящий мальчишеский голос. «Товарищ капитан, я не могу бросить взвод!» И ту первую бомбежку в окруженной деревне, где он погиб. Ему хотелось увидеть фотокарточку Тани, о которой так сдержанно, так непонятно писал лейтенант Прошин. Но он не нашел ее в сумке. Она, по-видимому, осталась у него в нагрудном кармане. Погибла вместе с ним ермаков опять лег отвернулся к стене и так лежал неподвижно не раздеваясь не снимая сапог наконец медленно забылся глубокой ночью его разбудили громкий стук в дверь певучий голос хозяйки вперемешку с мужскими голосами и он еще ничего не видя в густой темноте инстинктивно потянулся за оружием окликнул кто там хозяйка к вам чищ растерянно ответила она из потемок где ж зажичка? туточки была Какие-то люди, топая сапогами, входили в хату. Сейчас же чиркнула зажигалка. Осветила полные белые плечи хозяйки, ее заспанное лицо. Она зажгла керосиновую лампу. В комнате запахло свежестью дождя. подула влажным ветром из растворенных дверей. И Ермаков громче спросил, кто пришел. В комнате стояли трое. Майор, сухощавый, с белесами деревенскими бровями. И рядом двое солдат, в намокших плащ-палатках, под которыми оттопыривались автоматы. Майор вопрошающим взором обвел Ермакова, некоторое время выждал. Лицо майора было знакомо, оно не раз встречалось в штабе дивизии. «Капитан Ермаков», — тусклым голосом произнес майор. «Ваша это фамилия? Точно?» Ермаков нахмурился, затягивая на гимнастерке ремень. Оттолкнул на бедро кобуру. С вечера он не успел раздеться и сапог не снимал. Не совсем понимаю. В чем дело? Вы арестованы, капитан Ермаков. Сдайте оружие, проговорил майор бесцветным голосом. И по тону его голоса Ермаков безошибочно понял все. Вам? Сдать? Оружие? спросил Ермаков, бледнее и, усмехнувшись, расправил ремень, привычно оттянутый тяжестью пистолета. Вам? Сдать? Неужели? Ваше оружие. Майор подошел вплотную неторопливым жестом протянул руку ладонью вверх. Ермаков посмотрел на эту ладонь, резко вскинул глаза на майора, встречный холодный свет зрачков почти физически проник в его зрачки. «Вероятно, мой арест связан с полковником Иверзевым. Так значит, вам оружие?» Он стал с неспешной сосредоточенностью расстегивать кобуру. «Не делайте глупости, капитан Ермаков», предупредил майор настороженным тоном. Ермаков вынул пистолет, окинул его быстрым что то решающим взглядом и несколько секунд помедлил неопределенно ладно сказал он с насмешливым спокойствием вот мое оружие пойдемте я готов оденьтесь дождь посоветовал майор подчеркнут равнодушно шинелька туточки сухонькая неожиданно раздался замирающий голос хозяйки ось она на пороге он задержался ласково кивнул встревоженный непонимающий хозяйки которая выглядывала из другой половины, набросил шинель на плечи. Сказал «Спасибо».